Я не хочу сказать ничего дурного, сван гнушался унизить себя до них, казалось вердюреным вероломством. Есть прекрасные оригинальные писатели, малейшая вольность которых возмущает публику, потому что они пренебрегли польстить её вкусам и состряпать для неё общие места, которым публика привыкла. Точно такая же манера свана приводило в негодование господина Вердюрена. Как у этих писателей, ненависть языка была качеством, вселявшим подозрение, будто весь он наполнен чёрными намерениями. Сван ничего не знал ещё о немилости, грозившей ему со стороны Вердюренов, и продолжал видеть все их смешные ужимки в самом розовом свете через призму своей любви. Свидание с Адеттой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 чтобы этот подарок был получен ею до ухода из дому, так чтобы её признательность обеспечила ему более нежную встречу, когда он увидит её у Вердюренов. Или, может быть, даже, кто знает, если хозяин магазина выполнит его поручение с достаточной расторопностью, побудило её прислать ему до обеда письмо, а то и лично посетить его, сделать ему неожиданный визит в знак благодарности. Как в прежние времена, когда притворно негодующими письмами он вызывал у Адетты прилив особенной нежности, так теперь, пробудив в ней благодарность, он пытался извлечь из неё самые интимные частицы её чувства, которые она никогда ещё не открывала ему. Часто бывали у неё денежные затруднения, и тогда, теснимая кредиторами, она просила Свана выручить её.